Глава 18. Хозяин опоздал на вечеринку, и не по своей вине. Я не присутствовал при конфиденциальном разговоре, состоявшемся по настоянию Крамера между ним и Ульфом, так как в любом случае был занят, но слышал их голоса через закрытую дверь, когда встречал в прихожей прибывших гостей. Красное кожаное кресло было зарезервировано для инспектора Крамера. А Перл Стивенс сидел в стоявшем у стены соседнем кресле, лицом к собравшимся. Джером и Рита Арков, Том и Фанни Ирвин заняли места в первом ряду, где мы с Солом специально расставили для них кресло. Том Ирвин придвинулся поближе к жене, хотя, в отличие от первого раза, не взял ее за руку. Мистер и миссис Хэролд, а также Альберт Фрейр, устроились возле глобуса несколько поодаль. За спиной Арковов и Ирвинов расположились Уильям Лессер и Патрик Диган, а между ними... чуть-чуть отодвинув стул назад, уселся Соул Пензер. Таким образом, между мной и Диганом не имелось никаких преград, а Соул находился от него на расстоянии вытянутой руки. На часах было уже четверть десятого, и тишина, изредка нарушаемая приглушённым бормотанием, уже начала немного давить. И тут дверь открылась, в кабинет вошли Вулф с Крэмером. Вулф сел за свой письменный стол, Креммер остался стоять, чтобы держать речь. Хочу, чтобы вы поняли, заявил он. Это не официальное расследование. Пятеро из вас прибыли сюда по моей просьбе, и это всего лишь просьба. Мы с сержантом Стебенсом находимся здесь в качестве наблюдателей, и поэтому не несём никакой ответственности за то, что скажет или сделает Ниров. На данный момент положение дел таково, Что вы можете встать и уйти, когда захотите. Инспектор. Значит, всё это не совсем законно, вентицировался Арков. Я сказал, что вы можете встать и уйти. Ещё немного потоптавшись на месте, Кремер сел в кресло и сердито посмотрел на Вулфа. Вулф обвёл взглядом присутствующих. Итак, я собираюсь начать. доверительным тоном произнёс он сообщив вам о совпадении хотя и это и не столь существенно да да не существенно но не неуместно тогда сегодня утром за завтраком я читал таймс там на первой полосе заметил официальное сообщение из Вашингтона уф взял со стола газету Со прошу позволения, я зачитаю вам отрывок из него. Сегодня под комиссией Сената был одобрен закон о раскрытии информации, согласно которому все частные пенсионные и благотворительные программы обязаны предоставлять правительственным инспекторам всю бухгалтерскую отчётность. Подобная рекомендация была сделана На основании результатов двухгодичного расследования незаконных практик, начиная с ведения двойной бухгалтерии и заканчивая расхищением на сумму 900.000 долларов, по утверждению комитета, размер фондов пенсионных и благотворительных проектов значительно увеличился, позволяя обеспечивать льготами 29 миллионов рабочих и 46 миллионов иждивенцев. В настоящее время а вуары одних лишь пенсионных фондов в общей сложности составляют 25 миллиардов долларов. Сенатская группа во главе с сенатором-демократом Полом А. Дугласом из Иллинойса заявила, «В то время как большинство благотворительных и пенсионных фондов управляются вполне добросовестно и ответственно, во многих случаях права и равенство прав бенефицаров преступно игнорируются. В других случаях Фонды благотворительных и пенсионных программ нередко растрачиваются и становятся добычей бесчестных людей. Вуф отложил газету. Тут есть ещё, надо думаю, этого вполне достаточно. Я прочёл вам этот отрывок для справки. А также потому, что здесь-то поставлены две вещи: благотворительность и большие суммы денег. Целую неделю я пытался найти зацепку, способную навести меня на след человека, убившего Майкла Маллоя, а впоследствии Джонни Кимса и Эл Рейс. Этого уже было вполне достаточно, чтобы меня расшевелить, но безрезультатно. Ну а потом на меня не то чтобы снизошло озарение, но появился... Некий проблеск надежды. Патрик Гиган был главой организации под названием Благотворительная ассоциация союза механиков. А в сейфовой ячейке, арендованной малой по чужим именам, была обнаружена весьма крупная сумма денег. Ульф отодвинул в сторону газету. Это тоненькая ниточка. Если её терпеливо и настойчиво разматывать, рано или поздно привела бы меня к разгадке. К счастью, этого не понадобилось. В ящике моего письменного стола лежит увесистая пачка документов, подтверждающих следующие факты. Что с 1951 по 1955 год Малой скупал небольшие участки земли, в разных концах страны. Что их стоимость и сумма вложенных им денег были ничтожно малы, что в каждом случае покупателям значился какой-нибудь лаги, например, Всемирный детский лагерь или Лазурный детский лагерь. Что все эти лагеря в общей сложности 28 взяли в заем и под заклад участков почти 2 млн долларов у организации мистера Дигана, что доля прибыли малая. От этой аферы составляла одну четверть, а доля Диггана — три четверти. Хотя из полученных денег что-то предположительно уходило на необходимые расходы. Что дата последнего займа под залог? 17 октября 1955 года. Можно, конечно, привести и другие подробности, но суть я уже изложил. Мистер Дигган, не желаете дать комментарии? Естественно, все взоры были устремлены на Дигана. Но он смотрел лишь на Вулфа. "Нет", ответил Диган. "Кроме того, что всё это вопиющее измышление и грязная клевета, вам это даром не пройдёт. Приведите вашу увесистую пачку документов. Окружной прокурор предъявит их вам, когда придёт время", покачал головой Вулф. "Но я удовлетворю". ваше любопытство. Когда молодой, обеспокоенный сенатским расследованием, решил покинуть страну со своей долей добычи и взять с собой личную секретаршу Далию Брандт, то спрятал документы в чемодан, который оставил в квартире у Делии. Это наводит на определённые мысли, поскольку благоразумнее было бы уничтожить бумаги. Полагаю, он предвидел что их можно будет использовать и в дальнейшем, скорее всего, в качестве компромата на вас, чтобы избежать наказания. Без сомнения, вы это тоже предвидели. Вот потому-то вы его и убили. Желаете дать комментарии? Нет. Продолжайте. А потом пойдите и удавитесь. «Минуточку», — рябкнул Крамер. «Я хочу видеть эти бумаги». Не сейчас. Мы ведь договорились, что вы даёте мне час и не станете меня перебивать. Где вы их взяли? Наберитесь терпения, и вы всё поймёте. Вуф повернулся к Дигану. Самые правдоподобные гипотезы, что вы знали об имеющемся у Малоя компромате и догадывались о его намерении избежать из страны. Возможно, вы потребовали, чтобы он отдал вам документы, или уничтожил их в вашем присутствии. Однако он отказался. Когда вы убили его, у вас не было времени обыскать квартиру, тем не менее вы успели обшарить его карманы. И должно быть, очень обрадовались, обнаружив ключ от сейфовой ячейки, поскольку сейф самое вероятное местонахождение компрометирующих вас бумаг. Впрочем, радость эта была преждевременной, потому что вы не осмелились воспользоваться ключом. Если ключ по-прежнему у вас, а скорее всего так оно и есть, его обязательно найдут и используют в качестве веской улики. Разумеется, вы, как распорядитель имуществом малое, получили другой ключ. Однако в компании парен Дисеевых наверняка увидят разницу между оригинальным ключом и изготовленным ими дубликатом. Да и вообще, что бы вы могли сделать, если открыть сейф в присутствии мистера Гуддюна и мистера Паркера, нашли бы там вожделенные бумаги. Или это тоже? заранее продумали. Диган не ответил. Выкладывайте, где вы взяли документы, проскрежетал Креймер. Однако Вулв, пропустив слова инспектора мимо ушей, как ни в чём не бывало, продолжил: "Но в любом случае бумаг там не оказалось. Ещё один вопрос. Как вы рискнули любить малое, не зная, где документы?" Хм. Что ж, попытаюсь ответить на это. Заманёв в квартиру малое Питера Хейса и подсунув полиции очевидного преступника вы обеспечили себя неограниченным запасом времени, чтобы обшарить квартиру на правах старого друга миссис Малой. К сожалению, ее сейчас здесь сейчас нет, и она не имеет возможности поделиться с нами информацией, но это вполне может подождать. А где она? ворчливо спросил Крэмер. Вулф снова проигнорировал его вопрос. «Мистер Диган, вы не можете отрицать, что вам сопутствовала удача. Возьмем, к примеру, железный ящик в сейфовой ячейке. У вас был ключ от сейфа, но даже если вы и знали, под каким именем Малой арендовал сейф, а вы, предположительно, этого не знали, то в любом случае не рискнули бы его открыть». И тут на сцене Но возник я. И ваша удача от вас отвернулась. Да, я обеспечил вам доступ к сейфу. Но несмотря на обнаруженное там целое состояние документов в сейфе не оказалось. А значит, вы по-прежнему находились в опасности. Ну и что вы тогда сделали? Хотелось бы отдать должное вашей прозорливости. поскольку вы, догадавшись, что малой прячет компромат у Делли и Брандт, вероятно, попытались на нее выйти. Но, боюсь, вы не заслужили моего комплимента, так как, скорее всего, это она вышла на вас. Приняв решение стать женой Уильяма Лессера, Делли и Брандт решила избавиться от чужого чемодана, который оставался в квартире. Но сперва она его вскрыла и обследовала содержимое. такие вещи как паспорта и билеты на пароход или на самолёт она наверняка уничтожила изучив пачку документов она поняла что где-то лежит большая сумма денег которые вы заработали участвуя вместе с малоем в весьма прибыльных незаконных финансовых операциях а следовательно должен и знать где спрятаны деньги прежде чем начать с вами переговоры деля брант отвезла чемодан с документами в хранении на Гранд-Сентрал. После чего вышла на вас и рассказав об имеющемся у неё компромате, потребовала денег. "Это ложь", взорвался Уильям Лессер, в ух метнул на него быстрый взгляд. "Так да просветите нас, раз уж вы всё знаете". "Я ничего не знаю, но уверен, что она на такое не способна. Это наглая ложь". В таком случае, с вашего позволения, я хотел бы закончить. Ложь, впрочем, как и правда, должна иметь определённую цель. И тут мистер Диган удача вам окончательно изменила. И вы не могли отдать Делибранд деньги, они хранились в сейфовой ячейке. Впрочем, даже если бы вы ей отдали ей часть своего незаконно нажитого богатства, она взамен вернула бы вам документы. Информация в любом случае осталась бы у нее в голове. А значит, Делюбрант было необходимо устранить. Прошлым вечером вы пришли к ней домой. Полагаю, под предлогом отдать деньги в обмен на бумаги. Но на самом деле с намерением ее убить. Что вы и сделали? Я не знаю. Солл? Не могу сказать, что Сол считал Ворона, он сидел между Диганом и Лессером, естественно, не спуская глаз с Дигана, но ну Алессер решил действовать без предупреждения. Он сделал выпад через колено, Сол намереваясь то ли схватить Дигана за грудки, то ли хорошенько врезать ему, а может, и то и другое. К тому времени, как я добрался до них, Сол уже оттаскивал Лессера за полы пиджака. Диган сидел на полу, а к ним направлялся сержант Стэбинс. Однако Перли, имевший свой интерес, решил оставить Лессера на Сола. Ухватив здоровенными ручищами Дигна за плечи, Эрли помог ему подняться и сесть в кресло. Но мы с Солом тем временем отволокли Лессер на диван. Когда все снова заняли свои места, рассадка гостей претерпела явное улучшение. Теперь Стейбенс сидел с одной стороны от Дигна, Сол с другой, а Лессер был отодвинут на задний план. Инспектор Крэмер, поднявшийся с красного кожаного кресла, чтобы проследить за операцией, снова сел. Итак, мистер Диггер, продолжил Вулф. Я говорил о том, что могу только строить предположения насчёт устроенного вами обыска в квартире убитой в поисках документов, что, впрочем, было бы вполне естественным. Мистер Креймер, он обыскивал квартиру. Кто-то явно обыскивал, буркнул Креймер. Довольно, поговорили и хватит. Я хочу видеть эти документы. Я хочу знать, как они у вас оказались. Вуль бросил взгляд на настенные часы. Вы обещали мне час времени. А значит, у меня ещё осталось 38 минут. Если хотите воспользоваться своими полномочиями, ваше право. Но вы дали мне слово. И оно теперь уже ничего не стоит. Побагровев, Креймер пожевал губами. Продолжать? Хм. Кто бы сомневался? Кмыкнул Вуль. И снова повернулся к Диггону. Естественно, вы устроили там обыск, но без особого успеха. Вы не искали какой-то мелкой вещицы, вроде ключа. А если и так, то в любом случае не нашли бы его, поскольку он был предназначен лично для меня. Как он ко мне попал, вопрос отдельный, и мы с мистером Краймером в случае необходимости обсудим это чуть позже. Вас, мистер Дигган, Касается лишь то, что я этот ключ получил, после чего отправил мистера Пенсера на вокзал Гранд-Централ, откуда мистер Пензер вернулся уже с чемоданом. Но я, в свою очередь, вынул из чемодана документы и спрятал в ящике своего стола. Я как раз занимался тем, что изучал эти документы, когда в начале седьмого мне позвонил мистер Крэмер, и я попросил его организовать нашу встречу. Вот и всё. Мистер Диган вновь перевёл глаза влево и громко произнёс уже более резким тоном: А теперь о том, что касается вас. Мистер Ирвин. Интересно, вы отдаёте себе отчёт, насколько глубоко вы увязли в этом деле. Фани, не говори ничего. Ирвин вскочил с места. Мы уходим. Пошли, Фани. Он тёр ногу левую за плечо, и она встала со стула. "Я так не думаю", произнёс Вулф. Процитирую мистера Крамера: "На данный момент положение дел таково, что вы можете встать и уйти, когда захотите. Однако положение дел изменилось. Арчи, закрой двери". "Мистер Крамер. Придётся применить силу, если потребуется". Впрочем, Крамеру не нужно было два раза просить. Мистер Эрвин. "Думаю, вам придётся остаться". Моропрезнёсон. Инспектор, я категорически против, возмутился мистер Ирен. Я не собираюсь спокойно сидеть и слушать, как он оскорбляет и запугивает мою жену. Тогда можете постоять, если вам так больше нравится. Гудвин, не отходи от дверей. Никто не покинет комнату без моего разрешения. Это приказ. Ну ладно, Вулф. И да поможет вам Бог, если вы блефуете, произнёс Креннер. был посмотрел на миссис Ирвин. Кстати, вы тоже можете сесть, мэм. Так-то оно лучше. Вы в основном знаете, о чём я сейчас буду говорить. А, возможно, и всё. В прошлую среду вечером некий мужчина по фамилии Кимс. Это был мой человек. «Пришел к вам домой побеседовать с вами и вашим мужем. Но вы опаздывали на вечеринку и благополучно свернули беседу. Кимс покинул ваш дом вместе с вами, но вскоре вернулся, поднялся в квартиру и поболтал с вашей горничной Эллы Рейс, заплатив ей сто долларов наличными. За это она поделилась с ним имеющейся информацией». Элла Рейс поведала Кимсу, что 3 января вы чувствовали себя прекрасно и пожаловались на головную боль лишь ближе к вечеру, сразу после звонка Патрика Дигона. Вероятно, Элла Рейс даже и правда выдавила Фанни Ирвин. — Если вы хотите сказать, что она ему этого не говорила, должен признаться, что у меня нет доказательств обратного. поскольку Джонни Кимс и Эл-Рейс мертвы. Но если вы хотите сказать, что этого не было, то позвольте вам не поверить. Эл-Рейс даже могла сообщить Кимсу, что подслушала ваш телефонный разговор по отводной трубке, и что мистер Дигган велел вам отказаться от похода в театр под предлогом головной боли, предложив пригласить вместо себя миссис Маллой». Надеюсь, вы знаете, о чём говорите, мрачно заметил Джерером Арков. Да. Знаю, ответил Вулф, обращая скорее к миссис Ирвин, нежели к Аркову. Миссис Ирвин, я обвиняю вас в соучастии в убийстве Майкла Малоя, которое повлекло за собой убийство Джонни Кимса, Эл Рейс и Дели Брандт. Получив информацию от вашей горничной Джонни Кимс, в нарушение полученных от меня инструкций, решил разыскать Дигана. Но тот, почувствовав, что у него земля горит под ногами, решил действовать на опережение. В однодумном предлогом, быть может, обещая Кимс организовать встречу с кем-то другим, Дигану говорил Кимсу подождать его. в какой-нибудь безлюдный переулок и пока он Диган сходит за машиной, но вместо того, чтобы сходить за своей машиной, он, угнав чужую, приехал в условленное место и наехал на Кимса. Он повернул голову. Мистер Диган. Не желаете опровергнуть мои слова? У вас имеется алиби на тот вечер. Я вас внимательно слушаю, произнёс Диган. Чуть громче, чем требовалось. И, кстати, не забывайте, что остальные вас тоже слушают. Не забуду. Вулф снова взялся за Фанни Ирвин. Однако Диган успел узнать от Джонни Кимса об источнике его информации. После чего Элла Рейс стала для Дигана не меньшей угрозой, чем Джонни Кимс. Уж не знаю, связался ли он с ней напрямую. Или через вас... И сейчас Ирвин, договорившись с целой встречей, он убил её, тело спрятал так, чтобы его не сразу нашли, но предварительно уничтожил достоверние личности девушки, забрав у неё сумочку. К этому времени Тиган превратился в настоящего маньяка. И когда через 3 дня он столкнулся с очередной угрозой, исходящей на сей раз от Дели и Бранд, он не испытывал ни угля, ни совести. ни страха расплаты. Но я хочу спросить вас, миссис Ирвин, неужели никаких угрезений совести? Совсем никаких. Ничего не говори. Мистер Ирвин снова взял жену за руку. Сомневайся, что это хороший совет, сказал Волф. Здесь присутствует те, кто наверняка с вами не согласится. Мэм, если обернётесь и посмотрите чуть правее, то увидите слева от большого глобуса мужчину, а возле него женщину. Это родители Питера Хейса, осуждённого за убийство, которое вы помогли совершить другому. Рядом с ними сидит человек, также крайне заинтересованный в восстановлении справедливости. Адвокат Питера Хейса. Теперь поверните голову в другую сторону. Человек на диване, который несколько минут назад потерял над собой контроль, является, то есть являлся, женихом Дэли и Брандт. Они собирались сочетаться узами брака буквально завтра. Мистер Лессер? Нет ответа. Не шеф не настаивать, Вулф продолжил. В дверях стоит Арчи Гудвин. По левую руку от мистера Дигана сидит Сэл Тензер. Они были друзьями и коллегами Джони Кимса. Да и я сам хорошо его знал и высоко оценил. К сожалению, я не могу представить вам друзей и членов семьи Элрейс. Проще вы знали её лучше, чем кто бы то ни было. «На черта нам ваше разглагольствование!» — возмутился Джером Арков. Вулф пропустил его слова мимо ушей. «Миссис Ирвин, суть дела вот в чем. С мистером Диганом покончено. У меня в ящике стола лежит пачка документов, а у Дигана наверняка где-то припрятан ключ от сейфовой ячейки, которую он вынул из кармана убитого им малое. Могу перечислить и другие пункты». Так, например, когда в прошлый вторник мистер Гудвин вышел из дому, за ним увязался какой-то человек. Этого человека будет несложно найти и выяснить, кто его нанял. Не побоюсь рискнуть своей репутацией, заявив, что нанял его мистер Диган. Теперь, когда мы знаем, что Диган убил тех четверых, улики будут расти, как снежный ком. Отпечатки пальцев в квартире Делли Брандт, Передвижение Дигана в среду, четверг, в воскресенье вечером. Проверка бухгалтерских книг его организации. Не волнуйтесь, доказательства еще накроют нас лавиной. «Чего вы от меня хотите?» Миссис Ирвин впервые открыла рот с тех пор, как Вулф назвал ее сообщницей убийцы. «Я хочу, чтобы вы обдумали свое положение. Ваш муж советует вам молчать». Наиму тоже не мешает хорошенько подумать. Вам определённо могут предъявить обвинение в соучастии в убийстве. Если вы полагаете, будто сможете и дальше отрицать, что Диган звонил вам 3 января, чтобы уговорить отказаться от похода в театр и предложить вместо себя миссис Малой, то вы же столько заблуждаетесь. Признание навредит вам лишь в том случае, «Если подразумевается, что вы узнали об этом позже, что отнюдь не столь однозначно. И, скорее всего, невозможно, поскольку Диган вряд ли стал бы делиться с кем-нибудь планами совершить убийство. Однако он вполне мог сказать, что хочет поговорить с вами с глазу на глаз, попросив вас о свидании тем же вечером и, как бы, между прочим, предложив кандидатуру миссис Малой. Если это так... То с той же стороны, крайне неразумно и даже опасно хранить молчание, поскольку молчание может быть для вас щеревато. Если Диган всего лишь искал возможности обсудить с вами какую-то личную тему, всё именно так и было, громко заявила она. Мистер Ирвин выпустил руку жены. Не валяй дурака о том, проворчал Джем Арков. Это уже серьёзно. Давай, Фани, "Вкладывай", вторила ему Рита. Пани протянула обе руки мужу, и он нежно их взял. Она посмотрела ему прямо в глаза. "Том, ты меня хорошо знаешь. Ты знаешь, что я вся твоя. Он только сказал, что хочет повидаться со мной, так как ему нужно сказать мне нечто очень важное. Он пришёл к нам домой, но сейчас я всё понимаю, потому что он пришёл почти в 10:00 вечера". Диган потянулся к ней. разумеется, скорее импульсивно, нежели с каким-то расчётом. Да и на что он мог рассчитывать, если сидевшие по обе стороны от него соус Перли не дремали? Даже если бы Диган смог добраться до Фани Ирвин и прикончить её, это вряд ли облегчило бы его участь. Как верно заметил Вулф, убив четверых, Диган превратился в маньяка. И услышав, как миссис Ирвин вносит свой вклад в окончательный переговор, он отреагировал как настоящий маньяк. Ирвин вскочил с места, Арков и Крэмер тоже. Альберт Фрейер потянулся к телефону на моём столе. Слово взял Вулф. Инспектор Крэмер. Я закончил на 12 минут раньше выделенного мне часа. Лично меня не нужно было подгонять. Я открыл дверь в коридор и поднялся наверх сообщить обо всём миссис Малой. она заслужила радостней вещь больше, чем кто-либо другой а когда фрейер наконец освободил телефон я прямо из её комнаты позвонил лоно койну из газет чтобы сообщить новости